Приборной доски в кабине не было. Перед ним было только стекло с односторонней светопроводимостью, через которое он увидел, как водитель подбежал к группе контролеров и, что-то рассказывая им, замахал руками. Баслов положил руки на подлокотники. Правая его ладонь легла на теплую, чуть шероховатую, сразу же словно прилипшую к коже поверхность шара, выступавшего наполовину из прорезанного в подлокотнике гнезда.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 Система управления оказалась настолько чувствительной, что вагон, заложив пару крутых виражей, едва не врезался в стену. Освоившись с управлением, Басов разогнал машину, затем резко остановил её и развернул на месте. Машина, громоздкая и неповоротливая на вид, на деле оказалась послушной и проворной.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 Распоров крышу вагона, вскрыл его как консервную жестянку. Целый, не оборачиваясь, крикнул Баслов: "Порядок", ответил ему Везель. Ни он, ни Киванов не видели ничего, кроме серой стены здания, проносящейся мимо них в узком дверном проёме, а потому и не поняли толком, что произошло.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 Резко повернув штурвал управления влево, Баслов кинул машину бортом на стену здания. Затем ещё раз, ещё и ещё. Огромный тяжёлый корпус механика с грохотом бился о борта вагона, перелетая с одной стороны на другую. Но железные руки его словно вросли в металл крыши. Киванов знал, что нужно было сделать, чтобы скинуть механика с крыши, но удары машины о стену отдавались нестерпимой болью в раненом боку. И ему всё время приходилось держаться за поручни, чтобы не вылететь невзначай в распахнутую дверь. В конце концов он просто ожежал руки и заарав от боли, пронзившей всё тело, скатился на пол между соседними рядами сидений. Перевернувшись на спину, он упёрся ногами в стойки, поднял ствол гравимёта и принялся полить, целясь в похожие на скобы пальцы, вцепившиеся в края рваной дыры на крыше. Жилок Иванов мотался из стороны в сторону по проходу, от боли перед глазами у него всё плыло, а он орал и давил на гошетку до тех пор, пока не почувствовал, что машина идёт ровно. Тогда он уронил гравий мёд и закрыл глаза. Везель подбежал к нему и приподнял голову. Борис. Да, всё ещё Борис, вяло улыбнулся Киванов и опиршись руками о пол, попытался подняться. Везель помог ему сесть. Как вас там, не укачало? крикнул из кабины Баслов. Входную дверь закрой, ответил Мукиванов. Я чуть не вылетел на ходу. Если бы я знал, как это сделать, усмехнулся Баслов. Хотя, повернув шар управления, он ударил машину о стену бортом, на котором находилась дверь, и тащившееся всё это время за ней покорёженный кусок металлической секции отлетел назад. Нравится мне эта машина, обернувшись в салон, радостно сообщил Баслов. Не машина, а танк. Куда мы теперь? спросил Вейзель. Надо отыскать Кийска с ребятами, ответил Баслов. Заберём их и прямым ходом через пустыню к барьеру. Здесь нам больше оставаться нельзя.